привел в полное расстройство весь свой обычный жизненный уклад и рабски стал подражать князю чуть ли не на каждом шагу. князь, например, ложился спать поздно он возвращался домой часа в два ночи и всегда на извозчике стало и у ивана ивановича гореть до двух часов лампа. он зачем то ждал возвращения князя его грузных шагов по коридору его свистящей одышки он ждал с радостью чуть не с трепетом, и порою даже высовывался из своего номерка, чтобы видеть подходящего князя, поговорить с ним. Князь шел не спеша, как бы не видя его, и всегда спрашивал одно и то же, глубоко безразличным тоном. «А, а вы еще не спите?» и Иван Иванович, замирая от восторга, хотя, впрочем, без всякой робости и без всякого подвострасти отвечал, «Нет, князь, не сплю еще, время детское». «Всего десять минут третьего. Гуляли? Развлекались?» «Да», — говорил князь, сопя и не попадая ключом в дверную скважину. «Встретил старого знакомого, зашли, посидели в трактире. Покойные ночи». Тем все дело и кончалось. Так холодно, хотя и вежливо, обрывал князь свою ночную беседу с Иван Ивановичем. Но с Иван Ивановича и этого было достаточно. На цыпочках... Возвращался он к себе, привычно делал все то, что полагается перед сном. Немножко крестился и кивал в угол, неслышно укладывался в постель за передгородкой и тотчас же засыпал, совершенно счастливый и совершенно бескорыстный в дальнейших намерениях своих насчет князя, если не считать невиннейшего вранья коридорному утром. «А я вчера опять засиделся» опять заговорились с князем до третьих петухов князь с вечера выставлял за дверь свои большие растоптанные башмаки и вывешивал широчайшие серебристые панталоны стал и иван иванович выставлять свои сморщенные сапожки которые чистились прежде в дву на десятые праздники и вывешивать брючки с оборванными пуговицами, которые прежде не вывешивались никогда даже под рождество под пасху Князь просыпался рано, страшно кашлял, с жадностью закуривал толстую папиросу, кричал, отворив дверь в коридор, на весь дом. «Коридорный! Чаю!» и, шлепая туфлями в халате, надолго уходил за нуждой. Стал и Иван Иванович делать тоже Кричал в коридор о самоварии и в калошах на босу ногу, в летнем пальтишке, на заношенном белье. Бежал и себе за нуждой, хотя прежде... Бегал он туда всегда вечером. Князь однажды сказал, что он очень любит цирк и часто бывает в нем. Решил сходить в цирк и Иван Иванович, никогда цирка не любивший, бывший в цирке не менее сорока лет тому назад. И однажды сходил таки и с восхищением рассказал ночью князю, какое он получил огромное наслаждение. Ах, весна, весна! Все дело было верно в том, что происходил весь этот вздор весною. Каждая весна есть как бы конец чего-то изжитого и начало чего-то нового. Той далекой, московской весной этот обман был особенно сладок и силен для меня по моей молодости и потому что кончались мои студенческие годы, а для многих прочих просто по причине весны, на редкость чудесной каждая весна праздник а та весна была особенно празднична москва прожила свою сложную и утомительную зиму а потом прожила великий пост пасху и опять почувствовала будто она что то кончила что то свалилось с плеч дождалась чего то настоящего и было множество москвичей которые уже меняли или готовились изменить свою жизнь начать ее как бы сначала и уже по иному чем прежде, зажить разумнее, правильнее, моложе, и спешили убирать квартиры, заказывать летние костюмы, делать покупки, а ведь покупать даже нафталин весело. Готовились, одним словом, к отъезду из Москвы, к отдыху на дачах, на Кавказе, в Крыму, за границей, вообще к лету, который, как всегда, кажется, непременно должно быть счастливым и долгим, долгим.